Глава четвертая. Просьба. Илья подходит ко мне. — Давай все же не будем бежать впереди паровоза и начнем завтра. — Когда завтра? — Сразу после завтрака. Устроит? — Я завтракаю в девять тридцать. — Понял, — говорит Илья, слегка наклоняется, прощаясь, и выходит из зала, как будто спешит куда-то. — Сбежит еще. Мне уже жалко его терять потому что начинаю настраиваться на беседу и на то, что не буду завтра одна. — Как же вы будете завтра беседовать, если он из бассейна не вылезает? — подтрунивает Лена, смотря вслед уходящему Илье. — Ого! Она за ним следит, что ли? — Да не волнуйся ты так. Переиграть все равно уже нельзя. Зачем-то лезу на рожон. Сдалась она мне. — Никита! — Ева! — подскакивает Никита. Научили оно плавать, а то она стесняется тебя попросить. Не слушай ее, вмешивается Лена. Она уже умудрилась поссориться с Ильей, а теперь нас пытается поссорить. Нормально? Не, я передумала. Извини, Никит. Хотела кое-что спросить, но вспомнила, что это не обязательно. До свидания. Завтра увидимся. Унесу, ка я поскорее ноги, а то с непонятно что. Все-таки я плохо знаю людей и еще вызываю какую-то агрессию. Интересно, почему? И ведь держит меня под прицелом все время эта Лена. Иду в столовую на ужин. Она открыта до девяти вечера. Очень оригинально украшенный зал. Светящиеся фрукты, уютная атмосфера. Красная рыбка, амарантовые блинчики, кефир, кисель, травяной чай. Здоровое питание. Съедаю пару блинчиков в гордом одиночестве и поднимаюсь к себе в номер. В коридоре встречаю Валю. «Пошли посидим в баре внизу. Ты не против?» — спрашивает Валя. Сначала у меня промелькнула мысль, что этого делать точно не стоит. Но потом вторая мысль, о том, что приглашение намного лучше одинокого сидения перед компом, ее перебила. «Через полчаса, если ты не против», улыбаюсь ей в ответ. — Да, конечно, жду. Зачем я беру полчаса, неизвестно, но сразу не смогла согласиться. Мы же не в пионер-лагере, в конце концов. Переодеваюсь в платьице и спускаюсь в бар. Тихая инструментальная музыка, полумрак, напитки со всего света. — Как тебе, Макар? — спрашивает Валя. — Пока рано делать выводы, а так норм. Отвечаю, как есть. Он вообще-то очень известный психотерапевт. Работает в самых серьезных компаниях. Что он тут делает, непонятно. Он же бесплатно с нами работает. То есть его ретрит входит в стоимость путевки, а она по сравнению с его средней ценой за подобное мероприятие никак не подходит. То есть он, получается, работает бесплатно, что невозможно. Понимаешь? Понимаю, но ответа у меня нет. «Ты знаешь, почему он это делает?» «Мне вообще-то все равно, но она очень увлечена». «Не иначе, как кто-то ему все проплатил в частном порядке». «Да ты что? А кто же?» «Откуда мне знать?» – удивляется Валя. «Я тебя спрашиваю». «Давай поставим вопрос по-другому. Зачем он это делает?» «Или зачем это нужно тому, кто все это устроил?» «То есть два вопроса ждут ответа?» «Ты что пьешь?» Вместо ответа интересуется Валя. «Да муру какую-то. Коктейль «Снежная баба». Он первый в списке. С клюквенной настойкой. Ой, осторожнее. От него так сносит башку, что не заметишь. Заботливо предостерегает меня она. Ты пробовала уже? Да, вчера. Я знаю, что хотел тебя попросить. Слушаю. Тут я немного напряглась. А давай махнемся партнерами? Сергей не против. Я ему уже озвучила. Интересно, а в чем причина? Я начинаю подозревать, что весь предыдущий разговор как-то был связан с моим Ильей. Не могу сказать, что он мне жуть как понравился, но в любом случае больше всех остальных. То есть, если выбирать между ним и остальными двумя, Сергеем и Никитой. Я просто его когда-то знала. Он, правда, этого не помнит, наверное, задумчиво произносит Валя. Врет, абсолютно уверена. Что-то знает про Илью, чего я не знаю. А я вообще про него ничего не знаю. А кто он такой, Илья? Когда я его знала, он был студентом. Мы учились вместе. Где? Давно это было, лет десять назад, в юности. Он тебе нравился, что ли? Он... Не могу тебе сказать. Связан с моей подругой. Я из-за него сюда приехала. Это очень важно для меня. «Ну, пожалуйста, Ева, какая тебе разница?» «Не нравится мне это. А Илья мне нравится больше Сергея. Совсем себя не любить, что ли?» «Ну, хочешь, я тебе заплачу?» — хлопает глазами Валя. «Приехали. Неспроста. Знаешь, предлагаю забыть этот разговор. Весь целиком. Допиваю коктейль и иду наверх к себе. Просто хотела бы довериться высшим силам. — Ничего личного. Ты и так всегда можешь с Ильей пообщаться, подойти, побеседовать. Что тут такого? Это я включаю переговорную непосредственность, которую раньше всегда использовала, когда убеждала сыновей чего-нибудь не делать, что было опасно или вообще из ряда вон. — Может, я неправильно поступаю, но кто такая Валя? Правду она говорит или нет? Нужно ли мне нарушать правила и привлекать пусть не очень серьезные, но все же неприятности. Вот ничего не может идти своим чередом. И всегда надо что-то выбирать, чтобы сделать следующий шаг. — Но как знаешь, мое дело предложить, — недовольно отвечает Валя. — Похоже на угрозу. Она игнорирует мои слова, держит в руке телефон и начинает кому-то названивать. — Откуда берутся такие манеры? Мне неведомо. Наверное, я похожа на божий одуванчик. Не иначе. Который можно легко растоптать или сорвать и выбросить в ручей. Прощаюсь и ухожу. Валя разговаривает по телефону.